после ужаливания гибнут, но само ужаливание служит защите роя и, в конечном счете, матки. А в поведении червей нет какого-либо внятного намерения? Нет. Урок биологии вздохнул Стоун. Боже мой! Вы пытаетесь сделать из этих червей каких-то монстров, из-за которых нельзя устанавливать на морском дне фабрику? Это глупо! И еще, — добавил Йоханссон, не обращая внимания на руководителя проекта. Геомар хотел бы провести собственные полевые исследования на эту тему. Разумеется, в контакте с вашей компанией. Интересно, Скауген подался вперед. Они хотят кого-то послать туда? Научное судно «Солнце». Благородно с их стороны. Но мы могли бы провести опыт из борта Торвальдсона. Они все равно планируют экспедицию. Кроме того, «Солнце» технически оснащено лучше Торвальдсона. Их задача заключается только в том, чтобы перепроверить результаты, полученные на симуляторе. Что они хотят замерять? Повышенную концентрацию метана. Черви своим бурением высвобождают газ, он попадает в воду. Еще они хотят взять со дна несколько центнеров гидрата вместе с червями. Хотят увидеть это в реальном масштабе. Скауген кивнул и степил пальцы. До сих пор мы говорили только о червях, сказал он. А вы видели эту зловещую видеозапись? Эту штуку в море? Не знаю, надо ли связывать червей с этим существом. Как вы думаете, что это было? Вы биолог. Есть ли какой-нибудь напрашивающийся ответ? Биолюминесценция. После того, как Тина обработала материал, можно сделать такое заключение. Но оно исключает любое из известных крупных живых существ. Госпожа Лунд говорила, что это может быть глубоководный кальмар. Да, мы обсуждали это, сказал Йоханссон, но маловероятно. Поверхность тела и структура не позволяют сделать такое заключение. Кроме того, регион, неподходящий для спрутов. Тогда что же это? Не знаю. Все замолчали. Стоун нервно играл шариковой ручкой. — А могу я спросить, — нетропливо возобновил беседу Йоханссон, — какого типа фабрику вы планируете установить? Скауген бросил взгляд в сторону Лунд. Она пожала плечами. Я рассказала Сигуру, что мы предполагаем подводное сооружение. Но пока точно не знаем, будет ли оно. А вы представляете себе, что это такое? спросил Скалген, повернувшись к Йохансону. Я знаю кое-что про установки Супсис, сказал Йохансон. Квистендаль поднял брови. Это уже много. Вы становитесь специалистом, доктор Йоханссон. Супсис это вчерашний день, тяхнул Стоун. Мы продвинулись дальше. Мы пойдем глубже, и система надежности у нас, несомненно, выше. Новая система разработана фирмой FMC из Холмсберга. Это следующий шаг в развитии глубоководных технологий, объяснил Скауген. То, что мы их установим, вопрос решенный, но мы пока не знаем, куда вести нефтепровод, к имеющимся платформам или на сушу. В любом случае нам придется преодолевать большие расстояния и разность высоты. А нет ли третьей возможности, спросил Йоханссон. Например, корабль, плавающий прямо над фабрикой. «Да, но добыча все равно будет идти на дне», — сказал Хвистендаль. «Как уже говорилось, мы можем оценивать риски», — продолжал Скауган, — «пока они определимы. А в случае с червями или с той тварью, которая есть на видео, в игру вступают факторы, которых мы не знаем и не можем объяснить. Может, это и перестраховка, как считает Клиффорд, но мы хотим достичь определенности. Вы не обязаны брать на себя это решение, доктор Йоханссон, но все же, что бы вы сделали, — «На нашем месте!» Йоханссон устал не по себе. Стоун смотрел на него с неприкрытой враждебностью. Хвистендаль и Скауген казались заинтересованными, а выражение лица Лунд было совершенно безмятежным. «Надо было с ней заранее обо всем условиться», — подумал он. «Может, она хотела, чтобы он воспрепятствовал проекту? А может, и нет?»